«Не бойтесь, подходите ближе», — сказала Салима Хабибовна. «Как вы видите, вокруг джинна, обнаруженного в черной бутыле при раскопках дворца, проведен мелом круг волшебного свойства, создающий силовое поле, за пределы которого он выйти не в состоянии Этот волшебник — последний представитель разумной фауны эпохи легенд». Его показания при нашем совместном докладе в Академии наук будут неопровержимым доказательством правильности нашей с Анатолием Борисовичем теории. «Потому мы» — тут Салима Хабибовна показал на видеомагнитофон в углу палатки и ворох кассет возле него — «двое суток непрерывно записываем все, что нам говорит этот волшебник». Если же вы подозреваете, что у нас, охваченных научным энтузиазмом, было время, чтобы предаваться личным отношениям, вы глубоко заблуждаетесь. — да им предаваться? — сказал джин, дожевывая ягоду. — Сок стекал по бороде, окрашивая в розовый цвет. — Я им ни одной минуты отдыха не дал. То излагаю, то словесно хулиганю, — говорил он по-русски, но с сильным восточным акцентом. — Я... — Понимаю, — виноват, — сказал Удалов, — мы вас оторвали от работы, простите нас. Ксения, которой было страшно смотреть на джинна, взяла мужа за руку. — В частности, — добавил Анатолий Борисович, — без помощи Селемы Хабибовны мне никогда бы не извлечь джинна из бутылки, и я не смог бы заставить его держать себя в рамках. — Что касается беспокойства петушка, то оно вызвано присутствием джинна которого золотой петушок не выносит, потому что джинн многократно навязывал петушку свою недобрую волю. — Я до тебя доберусь, археолог! — грозно сказал джинн. — Мне смертельно надоели твои разоблачения! Он запустил пальцы в бороду и невнятно завопил на восточном языке. — Осторожно! — крикнула Салима Хабибовна, которая единственная поняла угрозу джинна. Раздался треск. Что-то тяжелое ударилось о крышу палатки. В крыше возникла дыра, и внутрь, словно метеор, свалился золотой петушок. Судя по всему, он намеревался ударить клювом по голове Анатолия Борисовича. Однако присутствие шамаханской сотрудницы спасло археолога. Она успела оттолкнуть гамалеева Тот упал на удалово, а петушок ушел по плечи в земляной пол. Джин расхохотался и принялся доедать клубнику. Завершение этой истории буднично, как сама наша жизнь. Раскопки под великим гуслером более не дали любопытных находок, но и то, что удалось найти, вызвало бурю восторгов и споров среди археологов и журналистов. Трудно поверить, но рок безвестности, преследующий Гомолеева, вновь догнал его. Отчет об экспедиции был подписан салимой и Толей. Фамилия дамы стояла первой, поэтому эпоха легенд, как вам известно, называется теперь эпохой Мансуровой. Доклад об экспедиции на общем собрании Академии наук сделала Салема, и степень доктора. Гонорис Кауза была присвоена ей. В этом году доктор Мансурова уезжает копать эпоху легенд, эпоху Мансуровой, на остров Сопотру, где-то в Красном море, и неизвестно, возьмет ли она с собой Гамалеева или оставит его дома с близнецами Толенькой и Салимочкой. Старый джин прожил осень в академическом санатории «Узкая» и всем смертельно надоел своими дешевыми фокусами. Особенно не взлюбили его академики и обслуживающий персонал за то, что он в больших количествах сотворял из воздуха рахат-лукум и трюфели, жрал их килограммами и ни с кем делился. Спасла всех сестра хозяйка которая хитростью заманила Джина в бутылку из-под шампанского, заткнула ее пробкой и бросила в верхний пруд. Петушок хранится в историческом музее, на шкафу, в кабинете директора, предупреждая его об опасных визитерах.